Глава вторая. Часть первая. Во времени обычного утреннего затишья Вернано Холлидей не раз посетила мысль, что он, возможно, не существует. 30 секунд без помех он сидел, тихо щупая голову пальцами и тревожился с тех пор, как он прибыл в Джадж 2 часа назад. Он успел поговорить по отдельности и напряжённо с сорока людьми, и не просто поговорить, За исключением двух бесед он всякий раз принимал решение, ставил первоочередные задачи, поручал, выбирал, высказывал мнение, которое будет воспринято как приказ. Это отправление властных обязанностей не обостряло ощущение собственной личности, как обычно. Наоборот, верно, но казалось, что он растворяется. Он просто сумма всех людей, которые его выслушивают. А когда он один, Его просто нет. Когда он в одиночестве искал мысль, оказывалось, что думать некому. Кресло его пусто. Сам он мелко распылён по всему зданию от финансового отдела на шестом этаже, где он должен вмешаться и предотвратить увольнение старой лица сотрудницы, не владеющей орфографией, до сокольного этажа, где из-за мест на стоянке началась открытая война между ведущими сотрудниками. А заместитель главного редактора готов был подать в отставку. Кресло верноно было пусто, потому что он находился в Иерусалиме, в Палатии общин, в Кейптауне и Маниле, рассыпавшись по земному шару как пыль. Он был на ТВ и на радио, на обеде с епископами, произносил речь перед нефтепромышленниками, проводил семинар со специалистами из Европейского союза. В краткие мгновения, когда он оставался один, дневной свет гас, и даже наступившая темнота никого конкретно не обступала, никому не причиняла неудобств. Не было даже уверенности, что отсутствует именно он. Это ощущение отсутствия всё усиливалось после похорон Молли, въедалось в него. Прошлой ночью он проснулся возле спящей жены и вынужден был потрогать своё лицо, дабы убедиться, что ещё существует физически. Собери вернан своих старших сотрудников и пожалуйся на своё состояние, он был бы встревожен тем, что они не удивлены. Он сыл человеком обтекаемым, без изъянов и доблестей, человеком, который не вполне существует. В профессиональных кругах восхищались его безликостью. Среди журналистов Часто упоминаемый в барах Сити и не нуждавшийся в прикрасах, ходил от чудесной истории его назначения редактором Джадж. Много лет назад он был послушным и работающим помощником поочерёдно у двух талантливых редакторов, демонстрируя инстинктивный дар не приобретать ни друзей, ни союзников. Когда заболел Вашингтонский корреспондент, верно, но приказали подменить его. На третий месяц На обеде в честь немецкого посла один конгрессмен принял вернона за корреспондента Washington Post и поведал о неаккуратности президента, массированной пересадке волос за счёт налогоплательщиков. Сложилось мнение, что PledgeGate, новость, почти неделю доминировавшая во внутренней политике страны, была извлечена на свет Вернаном Холлидэем. Тем временем один талантливый редактор за другим гибли в кровавых битвах с настырным советом директоров. Возвращение Вернана на Родину совпало с внезапной перегруппировкой имущественных интересов. Сцена была усеяна конечностями и торсами укращённых титанов. Джек Мольби, ставленник совета, оказался не способен продвинуть почтенное издание к массовому потребителю. Оставался только Вернан. Теперь он сидел за своим столом и неуверенно массировал череп. В последнее время он понял, что учится жить в небытии. Он не мог долго горевать об исчезновении чего-то такого, себя, чего уж и вспомнить толком не мог. Все это тревожило, но уже не первый день. А вот сегодня появился физический симптом. Он затронул всю правую сторону головы и череп, и как-то даже мозг. ощущение, для которого и слова ты не подберёшь. А может, наоборот, исчезло какое-то ощущение, настолько привычное и постоянное, что он его прежде не замечал, вроде того, как шум становится слышным в тот момент, когда смолкнет. Он точно знал, когда это началось. Вчера вечером, когда он встал из-за ужина, и утром не прошло, когда он проснулся. Постоянное, неопределённое ощущение, не холода, меж сжатости и пустоты, а нечто среднее. Возможно, самое правильное слово омертвение. Его правое полушарие умерло. Уже столько его знакомых умерло, что в нынешнем своём состоянии распылённости он мог рассматривать собственный конец как событие рядовое. Суета похорон или кремации, взпухший рубец траура, постепенно опадающий. Жизнь летит дальше. Возможно, он уже мертв, а может быть, и ему очень этого хотелось. Единственное, что требуется, раза два стукнуть сбоку по голове молотком среднего размера. Он выдвинул ящик стола. Там лежала стальная линейка, наследство от Моуби, четвертого в череде редакторов, не сумевших справиться с падением тиража. Вернон Холлидей старался не оказаться пятым. Он занес линейку над правым ухом. Но тут в открытую дверь постучали, вошла его секретарша Джин, и вместо удара пришлось линейкой задумчиво почесаться. Повестка дня, 20 минут. Она дала ему верхний листок, а остальные, выходя, положила на стол для совещаний. Он посмотрел списки. В Международном Диббин писал о вашингтонском триумфе Гармонии. Статья должна быть скептической или враждебной. Если правда триумф загнать на четвёртую полосу. Во внутренних новостях наконец-то материал научного редактора об антигравитационной машине Валиевского университета. Материал броский, и Вернан настаивал на нём, воображая штуковину, которая пристёгивается к подмёткам. Оказалось, аппарат весит 4 тонны, требует 9 млн вольт и не работает. Но статью дадут всё равно. Подвал на первой полосе, в том же разделе Фортепианный квартет. У пианистки родилась четверня. Его заместитель вместе с очерками и всем внутренним отделом сопротивлялись этому, выдавая свою привередливость за здравый смысл. Четверня по нынешним временам недостаточно, доказывали они. Да и о матери никто не слышал. К тому же не красавица и не хочет говорить с прессой. Вернан настоял на своем. По официальным данным Реестра Национальной Тиражной Службы, тираж в прошлом месяце уменьшился на 7 тысяч по сравнению с позапрошлым. Время Джаджа шло к концу. Вернан еще раз думывал, дать ли статью о сиамских близнецах, сросшихся бедрами. У одного слабое сердце, так что разделить их нельзя. Они получили должность в местной администрации, Если мы хотим спасти газету, твердил Вернон на утренних совещаниях, вам всем придётся пачкать руки. Все кивали. Никто не соглашался. Что до мнения стариков-грамматиков, тот джадж должен стоять, пусть даже насмерть, за интеллектуальную честность. Позиция их была безопасная, поскольку никого, кроме предшественников Вернона из газеты, никогда не увольняли. Когда Джинн помахала ему от двери, чтобы он поднял трубку, в кабинет уже входили редакторы отделов с заместителями. Звонок, очевидно, был важный. Она губами складывала имя. Джордж Лейн, прочёл он. Вернон повернулся спиной к пришедшим и вспомнил, как избегал Лейна на похоронах. Джордж, всё было очень трогательно. Я как раз собирался Да-да, кое-что возникло. Вам стоит это посмотреть. Что именно? Фотографии. Можете их прислать? Исключено, Вернан очень-очень острое блюдо. Можете сейчас приехать? Вернан презирал Джорджа Лейна не только из-за моли. Лейн владел полутора процентами Джадджа и вложил деньги в реорганизацию, ознаменовавшуюся падением Джека Мольби и возвышением Вернана. Жорж думал, что Вернан у него в долгу. Кроме того, Жорж ничего не понимал в газетах. Почему и решил, что редактор Национального ежедневного издания может прокатиться до Холланд-парк через весь Лондон в 11:30 утра? Я сейчас несколько занят, сказал Вернан. Я оказываю вам большую услугу. Ради такого News of the World пошла бы на убийство. Могу быть у вас после 9 вечера. Очень хорошо. До встречи. Раздражённо бросил Лэйн и повесил трубку. Все места за столом совещаний, кроме одного, были уже заняты, и когда Вернон опустился в кресло, разговоры смолкли. Он дотронулся до головы. Теперь, когда он снова был с людьми за работой, внутреннее отсутствие уже не воспринималось как недуг. Перед ним лежала вчерашняя газета. Он спросил у тишины: кто подписал передавицу по экологии? Пад, редпад. В этой газете груз не давлеет и никогда не будет давлеть, особенно, чёрт возьми, в передавице. И никто, для драматизма он выдержал паузу, делая вид, будто пробегает статью. Никто обычно требует глагола в единственном числе. Эти две мысли мы можем усвоить. Вернон почувствовал одобрение за столом. Грамматикам приятно такое услышать. Они предпочтут похоронить газету, но в чистом синтаксисе, покончив с популистскими жестами, он продолжал в быстром темпе Одним из его немногих удачных нововведений, возможно, пока единственным, было то, что он сократил ежедневные совещания с 40 до 15 минут, мягко установив несколько правил: не больше 5 минут на упражнение заднего ума, что сделано, то сделано, никаких шуток за столом и в особенности анекдотов. Он их не рассказывает, и другие не будут. Он обратился к международным страницам Выставка черепков в Анкаре это новость? 800 слов. Я просто не понимаю, Френк. Френк Диббин, заместитель редактора международного отдела, объяснил, возможно, не без насмешки. Понимаете, Вернан, это подразумевает кардинальную смену парадигмы в наших воззрениях на влияние ранней персидской империи на Смена парадигмы в черепках это не новости, Френк. Тут осторожно вмешался сидевший рядом с Вернаном заместитель главного редактора Грант Макдональд. Дело в том, что Джули не прислала материалы из Рима. Пришлось заполнить. Опять? Что на этот раз? Гепатит С. А из Associated Press наш был интереснее, сказал Диббен. Ошибаетесь. Это совершенно мусор. Ево не дала бы даже Times Literary Supplement перешли к сегодняшнему номеру. Редакторы по очереди дали резюме своих материалов. Когда дошло до Френка, он предложил в качестве передавицы свой материал о гармонии. Вернон выслушал его и ответил: "Он в Вашингтоне, хотя должен быть в Брюсселе, устраивает сделку с американцами за спиной у немцев. Сию минутная выгода с катастрофическими последствиями. Он был ужасным министром внутренних дел. Как министр иностранных дел он еще хуже. А став премьером, к чему, похоже, дело и идет, он станет нашей погибелью. Все так, согласился Фрэнк, за мирным тоном пряча ярость по поводу зарубленной статьи об Анкаре. Все это вы изложили в своей передовице, Вернон. Но суть не в том, согласны ли мы с сделкой, а в том, важна ли она, Вернан спрашивал себя, в силах ли он оставить френков в покое. Что он там, серьгу носит? Вот именно, Френк сердечно произнёс Вернан. Мы в Европе, и американцы хотят, чтобы мы были в Европе. Особые отношения, достояние истории. Сделка не важна, сообщение о ней пойдёт на внутренних страницах. А гармони, между тем, мы по-прежнему будем делать неприятно. Они выслушали спортивного редактора, чей раздел Вернан недавно увеличил вдвое за счёт искусства и литературы. Настал черёд Лэттис Охары, заведующей отделом очерков. Я хочу знать, мы таём о детском доме в Уэльси. Вернан сказал: "Я видел список гостей. Много важных шишек. Суды нас разорят, если что-то будет не так. На лице Лэттис выразилось облегчение, и она перешла к организованному ею журналистскому расследованию медицинского скандала в Голландии. По-видимому, есть врачи, пользующиеся законами об эвтаназии для Вернан перебил её. Сямских близнецов надо будет дать в пятницу. Послышались стоны. Но кто возразит первым? Лэттис. У нас даже нет фото. Так пошли те кого-нибудь в Мидлсбро. Сегодня же наступило угрюмое молчание, и Вернан продолжал. Слушайте, они работают в местном санитарном управлении, в отделе перспективного планирования. Мечта редактора. Редактор внутренних новостей Джеррими Бол сказал: "Мы договорились на прошлой неделе, и всё было в порядке. А вчера он звонит, то есть другая половина, другая голова Разговаривать не хочет, фотографироваться не хочет. О, господи, воскликнул Вернан. Неужели не ясно? Как раз то, что надо. Они и рассорились. Ведь первым делом каждому хочется знать, как они улаживают споры. Лэттис смотрела хмуро. Кажется, есть следы укусов, сказала она на обоих лицах. Великолепно, закричал Вернан. До них еще никто не добрался. В пятницу, пожалуйста. Третья полоса. Продолжим. Леттис. Шахматное приложение на восьмой странице. Честно говоря, не убежден.